В 10 классе, за год до выпускного, в классе Маши случилось неожиданное прибавление. Добавились три человека из детского дома, которые в этот год перенаправили из города в село. В основном там находились дети, оставшиеся в войну без родителей. Они оказались самыми скрытными и серьёзными в деревне. Сначала новые парни сидели на последней парте около стены. Они были ниже травы и тише воды, и сильно отставали в учёбе. Но потом освоились и начали безобразничать. Учителей доводили до истерик и нервных срывов, били мальчишек, ребята давали отпор. Все, кроме блаженного Лёши, внука-попа. Ему и так доставалось больше всех унижений и от детей, и от взрослых. Так ещё и новенькие на него ополчились. Почему, непонятно, уж слишком он им хорошим казался. Но потом случайно от кого-то узнали – что он тоже наполовину сирота, отец погиб на войне, а мать в городе на заработках. Но он от такой жизни не обозлился. После этого стали с ним дружить и даже защищать от остальных мальчишек. А что, им терять нечего. Девчонка из детдома оказалась худая Любка с черными короткими волосами паклей. А по лицу, особенно когда она его хмурила, никогда не догадаешься, что она девочка. Кожа грубая, нос большой, глаза и губы маленькие и узкие. Да и фигурой, походкой, манерами, разговором всем походила на мальчишку-бандита. И как назло, классная руководительница посадила её с Машей, чтобы перевоспитать, потому что последняя хорошо училась и вообще была примерной девушкой. Маша, конечно, была не рада новой соседке, но всем лучше, чем сидеть с Васей, с которым уже больше года не перекинулись ни словом. Люба стала за ней таскаться, как собачка, провожала из школы, постоянно звала гулять, просила помочь с уроками, напрашивалась в гости. И Маша, хоть та ей была и неприятно, старалась терпеть и не подавать виду. Ей было её жалко. Однажды Маша всё-таки позвала Любу к себе в гости. Дома была мама и брат. Нина приняла девочку радушно, как, впрочем, всех и всегда. Накормила, чем могла. А Гриша не слазил с рук гостьи. Лес обниматься и трогать её странные волосы. И та довольно терпела. А когда уходила вечером обратно к себе в общежитие с полной авоськой вкусняшек, которые дала с собой Нина, заплакала. У Маши, которая вышла провожать её на порог, сжалось обычно её холодное сердце. «Ты чего?» – прошептала она, стараясь, чтобы её голос тоже не дрогнул. Хотя заранее знала ответ. «У тебя есть мама, братик и папа. Ты очень счастливая». Только и ответила та, быстро убежав в темноту. Маша посмотрела ей вслед, а потом на ватных ногах ушла к себе в комнату. Представила, что будет, если лишиться родителей и брата. Пережила это у себя в мыслях и легла спать. Самое худшее всегда может случиться. Надо это ожидать, быть к этому готовой.